Казимир смущённо посмотрел на Скотта и Харви. "Какое решение? Будешь ли ты помогать в доставке необходимых нам предметов?" ответил ему Харви. "Физические тренировки это лишь часть необходимой подготовки. Ты должен научиться вести себя как настоящий гражданин содружества. Я пообещал Стику, что ты справишься, так что постарайся не выставить меня обманщиком. Никогда." Но решать будет Йохансон? Да, подтвердил Стик. Ты встретишься с ним до начала операции. Казимир с трудом верил своим ушам. По его представлениям, Бредли Йохансон был кем-то вроде далёкого кумира или исторического героя, на которого все ссылались, которого все благоговейно почитали. Он и не мечтал встретиться с ним лично. Хорошо, тихо произнёс он. А где он? На настоящий момент я не знаю, но мы встретимся с ним на земле. Строительство космического корабля вызвало второй шанс в заголовке большинства информационных каналов унисферы. Детали проекта, история создания, споры политиков о целесообразности этого решения, слухи о вероятных кандидатах в состав экипажа. Всё это поднимало рейтинги новостных шоу. Потом произошло нашествие мстителей Аламо, и любопытная новость переросла в выдающуюся сенсацию. Популярность достигла апогея, когда более 17 миллиардов человек наблюдало за стартом корабля к паре Дайсона в реальном времени. После этого полёт длился месяц за месяцем, и напряжение быстро начало спадать, сменяясь некоторым разочарованием. У граждане содружества просто не привыкли, чтобы такое важное событие не освещалось в прямом эфире. Более того, о результатах миссии они смогут узнать не раньше, чем через год. А до того момента им предстояло вновь погрузиться в старые привычные мыльные оперы и драмы ВСО, следить за перепалками политиков, скандалами из знаменитостей и кубком содружества, который подходил к четвертьфинала. Потом появилась новость об аресте Мортона, и стали известны имена задержавших его офицеров. Хотя Хоше Финн мало кого заинтересовал, и поезда на Актьер заполнили жаждущие подробностей репортеры. О таком сюжете мог мечтать любой режиссер. Паула Мио, расследующая давнее убийство, богатый подозреваемый с огромными деловыми и политическими связями, предвкушение финансового скандала. И секс. Местная сплетня о соблазнении Мортоном молодой красавицы Мелани и ее вынужденном уходе из национальной сборной по прыжкам в воду стала едва ли не основной составляющей репортажей и хроники. Вскоре отыскались и его прежние подружки, которые за определенные суммы рассказывали свои истории. Офицерам-криминалистам Дарк Лейк Сити были предложены немалые взятки за сведения об уликах обвинения, что привело к дополнительным судебным разбирательствам по обвинениям в оскорблении. Тара Дженнифер Шахиф и Вайо Бикотл были вынуждены обратиться в суд с просьбой защитить их от толп припортёров, осадивших их дома. После целого месяца шумных обсуждений интерес к делу значительно повысился. В день первого заседания Верховного суда Dark Lake City Пришлось даже выставить кордон вокруг здания, чтобы сдержать толпы журналистов и простых любопытующих. Фургон с обвиняемым, сопровождаемый длинным конвоем полицейских машин и патрульных роботов, обогнул здание суда и остановился в охраняемой зоне у заднего входа. За процессией из вертолётов следили десятки камер, но ни одной из них не удалось заснять Мортона. Поскольку его привезли прямо на подземную стоянку, для слушания дела был отведён главный зал, на поспешный ремонт которого власти потратили значительную часть годового бюджета. Актеру ещё не меньше недели предстояло оставаться в центре внимания всего содружества, так что важно было произвести благоприятное впечатление. Оделанные золотом деревянные панели вокруг судейских кресел и скамьи подсудимых тщательно отполировали. Длинные массивные столы адвоката и обвинителя очистили и навощили. Стены и потолок перекрасили, предварительно отправив в чистку огромную статую, символизирующую правосудие. С обновлённого потолка ярко засияли ленты полифота, а аудиосистему досконально проверили и отрегулировали. Старания властей не пропали даром. В первое же утро, когда 50 избранных журналистов были допущены внутрь, каждый из них отметил в своем репортаже торжественное великолепие зала. В таком месте без опаски можно было довериться правосудию, суровому, но справедливому. Начало слушания сыграло на руку защите. Мортон, впервые появившийся на публике после своего ареста, Был одет в тёмно-вишнёвый костюм от известного модельера. Его густые волосы были тщательно уложены, и весь его вид говорил об уверенности в себе. Он словно не совсем понимал, почему здесь оказался. И он никак не соответствовал образу виновного, ожидающего неизбежного приговора, как было во всех делах, в которых обвинителем выступала Паула Мио. У скамьи подсудимых он остановился, И отвёл почтительный поклон в сторону закруглённой полупрозрачной перегородки, защищавшей судей и скрывавшей от подсудимых их личности. Перед тем как сесть, Мортон окинул взглядом зал, отыскал интересовавшее его лицо и приветливо улыбнулся. Все репортёры точчас развернулись к первому ряду зрителей, сфокусировав зрительные вставки на изящной фигурке Мелони, одетой в тёмно-синий пиджак и простую белую блузку. В своём строгом костюме девушка казалась воплощением оскорблённой невинности и одновременно невероятной сексуальности. Обычная девушка, живущая по соседству, поддерживающая своего мужчину перед лицом страшной несправедливости. Затем вошла Паула Мео в простом сером деловом костюме и черных кожаных туфлях. Сосредоточена спокойная и тоже излучающая уверенность в себе. В десятках новостных студий и шоу уже в который раз стали прокручивать насыщенные эмоциями ролики с участием невозмутимой 16-летней Паулы в суде над ее родителями. Зрители по всему содружеству наблюдали, как она усаживается между главным прокурором города Иваром Чеслом и детективом Хошифином, чей лучший наряд на фоне модных костюмов местных представителей власти казался древним и изрядно поношенным. При появлении судьи Кар Майкла все встали. Мортон ободряюще улыбнулся Мелони, и эту улыбку запечатлели 50 пар профессиональных зрительных вставок. Сразу после зачитывания обвинения представитель защиты Говард Меддок потребовал прекращения дела вследствие оглашения свидетельских показаний в присутствии прессы. Иварчелл заверил суд, что свидетельские показания были получены законным путём, являются неопровержимыми и играют лишь незначительную роль в позиции обвинения. Судья Карл Майкл отклонил требования Меддока. И на этом демонстрация позиции закончилась, а судебное разбирательство началось всерьёз. Обвинение изложило свою версию предельно просто. Мортон испытывал непреодолимую, маниакальную жажду денег и власти. Первым шагом к достижению этой цели стало женитьба на нотари Дженнифер Шахиф. Семейные деньги были вложены в создание AquaState, и эта мелкая фирма обрела достаточную силу, Чтобы выигрывать контракты на сотрудничество с известными строительными компаниями, при интенсивном управлении Мортона к Westate успешно развивалась, готовясь к выходу на открытый рынок. Выпуск акций был неотъемлемой частью его грандиозного плана. Этот шаг обеспечивал ему богатство и необходимое влияние, чтобы занять место в совете директоров Ганзы. После этого дальнейшее восхождение не составило бы большого труда. Но над его мечтами нависла угроза, поскольку тареть Дженнифер Шахиф наскучил их брак. Если бы она подала на развод, аквастейт пришлось бы ликвидировать или продать, а вырученные средства разделить пополам. У Мортона бы остался значительный капитал. Более того, он стал бы богаче, чем доженить бы. Но для воплощения его планов этого было недостаточно. Выбрасывать акции на рынок было ещё слишком рано. Аквастейт не достигла того объёма, который мог бы привлечь инвесторов. Требовалось ещё 2 или 3 года непрерывного развития. "И вы убили её", сказал Ивар Чесл, остановившись перед скамьёй подсудимых. "Убили свою жену и таким образом ликвидировали препятствие на пути к выпуску акций. После её предполагаемого бегства на Тампика Ничто не помешало вам вывести аквостейт на соответствующий уровень. Мортон беспомощно оглянулся на Говарда Меддока. Он не доумевал, как мог кто-то выдумать такое абсурдное обвинение. Представитель защиты, степенный мужчина, постоянно поддерживавший образ человека средних лет с первыми проблисками седины в волосах, Печально покачал головой, словно удивляясь откровенной склонности обвинения к театральным эффектам. Первым свидетелем со стороны обвинения была начальник городского отдела судебной медицины Шэрон Хофбранд. Она подтвердила, что тела, извлечённые из-под фундаментов многоквартирного дома, построенного 40 лет назад, действительно принадлежали Таре Дженнифер Шахиф и Вайоби Котолу. Оба они были застрелены с близкого расстояния из мощного нервно-подавляющего оружия, а их ячейки памяти были повреждены, предположительно М-импульсами. Точное время убийства за давностью преступления определить было трудно, но Хоффбрандт склонялась к выводу, что все произошло в трехдневный период на той неделе, когда Мортон должен был участвовать в конференции на Талансе, Чистол задал вопрос о наличии на телах следов посторонних ДНК. "Такавых не обнаружено", ответила Ховбранд. "Котл был одет полностью. На одежде имелись следы пыли, вполне объяснимые его передвижениями по городу, но никаких следов ДНК. Шахиф была обнажена, но на её коже мы обнаружили следы мыла и ароматических веществ. Это доказывает, что перед смертью она принимала ванну". Можно ли утверждать, что она была застрелена в ванной? спросил Чесел. Нет. После того, как прошло столько времени, этого нельзя сказать наверняка. Но перед гибелью она принимала ванну? Да. Значит, она была дома. Вероятнее всего, да. Спасибо. И Варчесел повернулся к судье. Больше вопросов нет, Ваша честь. Говард Меддок с улыбкой поднялся со своего места. Дома или в отеле? Вы можете определить разницу? Нет, она могла быть и там, и там. Или в доме своего друга, или в общественном заведении, где угодно, где имеется возможность принять ванну. Это происходило на отелие? Нельзя сказать с уверенностью. Понятно. Благодарю вас. Обвинение вызвала Тару Дженнифер Шахиф. Она предстала перед судом в костюме цвета лаванды с широкой белой отделкой и слишком короткой юбкой. Чрезмерный макияж и пышная причёска только подчёркивали её нервозность. Вы помните каких-либо ваших врагов, имевшихся у вас 40 лет назад? спросил Ивар Чесл. Нет, я вела не тот образ жизни, чтобы нажить врагов. Как и сейчас. И вы не можете назвать никого, кто хотел бы вас убить? Нет. Вы знаете или помните что-либо о своем пребывании на Тампику? Нет, я не слышала этого названия до своего оживления. А что вы можете сказать о Broker Associated? О юридической фирме? Ничего. Я услышала о них тогда же, когда и о Тампику. Когда дознаватели страховой фирмы начали расследовать моё исчезновение, взгляд Тарн не отрывался от лица подошедшего к ней говарда Меддока. В сторону Мортона она смотреть не осмеливалась. Обвинение полагает, что вы были на грани развода с Мортоном, сказал он. Это правда? Не думаю. Насколько я помню, у меня не было определённых намерений. Но со временем мы бы непременно расстались. Наш брак себя почти исчерпал. И поэтому у вас появилась другая связь? Да, это была одна из причин. Жизнь была прекрасной, а вою бе делал её ещё более чудесной. Жизнь была прекрасной, задумчиво повторил Медок. Понятно. Вы встречаетесь с Мортоном. Иногда я не стараюсь его избегать, она коротко рассмеялась. Значит, вы остались добрыми друзьями? Настолько, насколько это возможно между бывшими супругами. Он поддержал меня после оживления, очнуться и узнать, что с тобой произошло, так ужасно. А врачи говорят, что некоторым людям требуется целая жизнь, чтобы с этим смириться. Вы хотите сказать, что между вами и Мортоном нет никакой вражды? спросил Мэддк. Нет. И поэтому я ни в чём его не подозревала, пока не узнала о расследовании. Если бы вы поступили так, как предполагает сторона обвинения, и развелись с ним в ту самую неделю, когда погибли, стали бы вы настаивать на продаже или разделении аквастейт, как предусмотрено в вашем брачном контракте? Возражаю, вмешался Ивар Чесл. Ответ предусматривает предположение. Не два ли ваша честь спокойно ответил Меддок. Я спрашиваю свидетельницу об обвинении, как бы она поступила при весьма определённых обстоятельствах. Тогда как всё обвинение строится на том, что произошло бы, если бы она поступила так, как они предполагают. Так кто из нас опирается на домыслы? В данном случае я склонен с вами согласиться, сказал судья. Намерение свидетельницы не является домыслом. Ответьте, пожалуйста, Я я не уверена, с запинкой ответила Тара. Деньги для меня не главное. Я ещё могу воспользоваться семейными фондами. Полагаю, я могла бы согласиться на продолжение развития AquaState. Возможно, Мортон был прав, решив подготовить выпуск акций. И вы никогда не злились на него? Нет. Все браки рано или поздно распадаются. Об этом каждый знает. «Именно поэтому мы сразу же заключаем контракты». Говард Мэддек очень старался не улыбаться, проходя к своему месту мимо представителей обвинения. Второй день начался с показаний Хоше Фина. Он был все в том же единственном приличном костюме, а волосы, как обычно, стянуты серебряным зажимом. Паула выбрала черный пиджак со светлой твидовой юбкой и по-прежнему имела вид невозмутимого профессионала. Мортон сменил костюм на обманчиво простую белую рубашку с открытым воротом и вышитый золотой нитью жилет. Его адвокат остался в том же костюме, что и накануне, придерживаясь строгого стиля без каких-либо излишеств. Сверху на них с ободряющей улыбкой смотрела Мелони в светло-сером платье, так туго облегавшем её фигуру, что ткань могла сойти за вторую кожу.